Иоганн Себастьян Бах. Годы жизни 1685-1750. Иоганн Себастьян Бах – великий немецкий композитор XVIII века. Прошло уже более двухсот лет со дня смерти Баха, а интерес к его музыке все возрастает. При жизни композитор не получил заслуженного признания. Интерес к музыке Баха возник почти сто лет спустя после его смерти. В 1829 году под управлением немецкого композитора Мендельсона было публично исполнено величайшее произведение Баха «Страсти по Матфею». Впервые в Германии было издано полное собрание баховских сочинений, а музыканты всего мира играют музыку Баха, поражаясь ее красоте и вдохновению, мастерству и совершенству. Не ручей, море должно быть ему имя, сказал о Бахе великий Бетховен. Предки Баха издавна славились своей музыкальностью. Известно, что прапрадед композитора, булушник по профессии, играл на цитре. Из рода бахов выходили флейтисты, трубачи, органисты, скрипачи. В конце концов, каждого музыканта в Германии начали называть Бахом и каждого Баха музыкантом. Йоган Себастьян Бах родился в 1685 году в небольшом немецком городке Эйзенахи. Первые навыки игры на скрипке он получил от отца, скрипача и городского музыканта. Мальчик имел превосходный голос сопрано и пел в хоре городской школы. Никто не сомневался в его будущей профессии. Маленький Бах должен был стать музыкантом. Девяти лет ребенок остался сиротой. Его воспитателем стал старший брат, служивший церковным органистом в городе Ордруфе. Брат определил мальчика в гимназию и продолжал обучать музыке. Но это был нечуткий музыкант. Однообразно и скучно шли занятия. Для пытливого десятилетнего мальчика это было мучительно, поэтому он стремился к самообразованию. Узнав, что у брата в запертом шкафу хранится тетрадь с произведениями прославленных композиторов, мальчик тайком по ночам доставал эту тетрадь и переписывал ноты при лунном свете. Шесть месяцев длилась эта утомительная работа. Она сильно повредила зрение будущего композитора. И каково же было огорчение ребенка, когда брат застал его однажды за этим занятием и отобрал уже переписанные ноты. В пятнадцать лет Иоганн Себастьян Решил начать самостоятельную жизнь и переехал в Люнибург. В 1703 году он закончил гимназию и получил право поступить в университет. Но Баху не пришлось использовать это право, так как нужно было добывать средства к существованию. В течение своей жизни Бах несколько раз переезжал из города в город, меняя место работы. Почти каждый раз причина оказывалась одна и та же, неудовлетворительные условия работы, унизительное зависимое положение. Но как бы ни была неблагоприятная обстановка, его никогда не покидало стремление к новым знаниям, к совершенствованию. С неутомимой энергией он постоянно изучал музыку не только немецких, но также итальянских и французских композиторов. Не упускал Бах случая и лично познакомиться с выдающимися музыкантами, изучить манеру их исполнения. Однажды, не имея на поездку денег, молодой Бах отправился в другой город пешком, чтобы послушать игру прославленного органиста Буксты Также неуклонно отстаивал композитор свое отношение к творчеству, свои взгляды на музыку. Вопреки преклонению придворного общества перед иностранной музыкой, Бах с особой любовью изучал и широко использовал в своих произведениях народные немецкие песни и танцы. Прекрасно познав музыку композиторов других стран, он не стал им слепо подражать. Обширные и глубокие знания помогали ему совершенствовать и отшлифовывать свое композиторское мастерство. Талант Себастьяна Баха не ограничивался этой областью. Он был лучшим среди своих современников исполнителем на органе и клавесине. И если как композитор Бах при жизни не получил признания, то в импровизациях за органом его мастерство было непревзойденным. Это вынуждены были признать даже его соперники. Рассказывают, что Бах был приглашен в Дрезден, чтобы участвовать в состязании со знаменитым в то время французским органистом и клавесинистом Луи Маршаном. Накануне состоялось предварительное знакомство музыкантов. Оба они играли на клавесине. В ту же ночь Маршан поспешно уехал, признав тем самым неоспоримые превосходства Баха. В другой раз, в городе Касселе, Бах изумил своих слушателей, исполнив соло на педали органа. Такой успех не вскружил Баху голову, он всегда оставался очень скромным и трудолюбивым человеком. На вопрос, как он достиг такого совершенства, композитор ответил, «Мне пришлось усердно заниматься, как будет так же усерден достигнет того же». С 1708 года Бах обосновался в Веймаре. Здесь он служил придворным музыкантом и городским органистом. В веймарский период композитор создал свои лучшие органные сочинения. Среди них известнейшие токаты и фугаре минор, знаменитые по до минор. Эти произведения значительны и глубоки по содержанию, грандиозны по своим масштабам. В 1717 году Бах с семьей переехал в Кеттен. При дворе принца Кеттенского, куда он был приглашен, не было органа. Бах писал главным образом клавирную и оркестровую музыку. В обязанности композитора входило руководить небольшим оркестром, аккомпанировать пению принца и развлекать его игрой на клавесине. Без труда справляясь со своими обязанностями, Бах все свободное время отдавал творчеству. Созданное в это время произведение для клавира представляет собой вторую после послеорганных сочинений вершину в его творчестве. В Кеттоне были написаны двухголосные и трехголосные инвенции. Трехголосные инвенции Бах называл симфониями. Эти пьесы композитор предназначал для занятий со своим старшим сыном Вильгельмом Фридеманом. Педагогические цели руководили Бахом и при создании Сюит, французских, и английских. В Кетоне Бах закончил также 24 прелюдии и фуги, составившие первый том большого труда под названием «Хорошо темперированный клавир». В этот же период была написана и знаменитая хроматическая фантазия и фуга ре минор». В наше время инвенции и сюиты Баха стали обязательными пьесами в программах музыкальных школ, а прелюдии и фуги «Хорошо темперированного клавира, В училищах и консерваториях, предназначенные композитором для педагогической цели, эти произведения представляют кроме того интерес и для зрелого музыканта. Поэтому пьесы Баха для клавира, начинание со сравнительно нетрудных инвенций и кончая сложнейшей хроматической фантазией и фугой, можно услышать на концертах и по радио в исполнении лучших пианистов мира. Из в 1723 году Бах переехал в Лейпциг, где остался до конца своей жизни. Здесь он занял должность кантора, руководителя хора, певческой школы при церкви святого Фомы. Бах был обязан обслуживать силами школы, главные церкви города и нести ответственность за состояние и качество церковной музыки. Ему пришлось принять стеснительные для себя условия, наряду с обязанностями преподавателя, воспитателей и композитора, были и такие предписания. Не выезжать из города без разрешения господина бургомистра. Как и прежде, ограничивались его творческие возможности. Бах должен был сочинять для церкви такую музыку, которая бы не была слишком продолжительной, а также опероподобной, но чтобы возбуждала в слушателях благоговение. Но Бах, как всегда, жертвуя многим, никогда не поступался главным – своими художественными убеждениями. На протяжении всей жизни он создавал произведения, поразительные по своему глубокому содержанию и внутреннему богатству. Так было и на этот раз. В Лейпциге Бах создал свои лучшие вокально-инструментальные композиции. Большую часть – кантат. Всего Бахом написано около 250 кантат. «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», «Мессу семинор Страсти или пассионы по Иоанну и Матфею – это повествование о страданиях и смерти Иисуса Христа в описании евангелистов Иоанна и Матфея. Месса близка по содержанию страстям. В прошлом и месса, и страсти представляли собой хоровые песнопения в католической церкви. У Баха Эти произведения выходят далеко за рамки церковной службы. Месса и страсти Баха – это монументальные произведения концертного характера. В их исполнении участвуют солисты, хор, оркестр, орган. По своему художественному значению кантаты, страсти и месса представляют собой третью, самую высокую вершину творчества композитора. Церковное начальство было явно недовольно музыкой Баха. Как и в прежние годы, ее находили слишком яркой, красочной, человечной. И действительно, музыка Баха не отвечала, а скорее противоречила строгой церковной обстановке, настроению отрешенности, от всего земного. Наряду с крупными вокально-инструментальными произведениями Бах продолжал писать музыку для клавира. Почти в одно время с Месой был написан знаменитый итальянский концерт. Позже Бах закончил второй том, хорошо темперированного клавира, куда вошли новые 24 прелюдии и фуги. Помимо огромной творческой работы и службы в церковной школе, Бах принимал активное участие в деятельности музыкальной коллегии города. Это было общество любителей музыки, которое устраивало концерты светской, а не церковной музыки для жителей города. С большим успехом Бах выступал в концертах музыкальной коллегии как солист и дирижер. Специально для концертов общества он написал много оркестровых, клавирных и вокальных произведений светского характера. Но основная работа Баха, руководителя школы певчих, приносила ему одни огорчения и неприятности. Средства, отпускавшиеся церковью на школу, были ничтожны, и певчие мальчики голодали, были плохо одеты. Невысок был и уровень их музыкальных способностей. Певчих нередко набирали, не считаясь с мнением Баха. Оркестр школы был более чем скромен. Четыре трубы и четыре скрипки. Все прошения о помощи школе, поданные Бахом городскому начальству, оставались без внимания. Отвечать же за все приходилось Кантору. Единственной отрадой было по-прежнему творчество – семья. Подросшие сыновья Вильгельм Фридеман, Филипп Эммануил, Иоганн-Христиан оказались талантливыми музыкантами. Еще при жизни отца они стали известными композиторами. Большой музыкальностью отличалась Анна Магдалена Бах, вторая жена композитора. Она обладала прекрасным слухом и красивым сильным сопрано. Хорошо пела и старшая дочь Баха. Для своей семьи Бах сочинял вокальные и инструментальные ансамбли. Последние годы жизни композитора – были омрачены серьезной болезнью глаз. После неудачной операции Бах ослеп. Но и тогда он продолжал сочинять, диктуя свои произведения для записи. Смерть Баха осталась почти незамеченной музыкальной общественностью. О нем скоро забыли. Печально сложилась судьба жены и младшей дочери Баха. Анна Магдалена умерла 10 лет спустя в доме презрения для бедных. Младшая дочь Регина влачило нищенское существование в последние годы ее тяжелой жизни ей помог бетховен